«Где же они все?» — спросил Корсаков. «Председатель в город поехал, дело у него там какое-то, а секретарь декрет пошла, и нынче завтра родит». «Так», — сказал Корсаков. Старуха выжидательно глядела на него слезящимися своими глазами. «Скажите, бабушка», — начал Корсаков, «не знаете, случайно, — Где живет Дуся Киргетова? «Киргетова — Киргетова? — переспросила старуха. — Это какая же Киргетова? И пояснила. — У нас, почитай, все село Киргетовы. — И все родственники? — удивился Корсаков. — Да нет! Тут вот что приключилось! Старуха, видимо, рада была побеседовать с приезжим человеком, то ли давно ни с кем не приходилось говорить, то ли хотелось показать, какая она всезнающая. Гусиным-то мы стали на надысь недавно, лет, может, спал сотни не больше. Я еще киргеты застала, мы тогда киргетами прозывались, а потом у нас из бача убили гусин по фамилии, хороший мужчина, был вежливый, Со всеми бывалочи за ручку здоровается и домой ко всем бывалочи придет, поговорит, обо всем, как есть, расспросит, а его кулаки прикончили, аккурат, когда он полем в свою избу читальнем шел. И долго найти убийцев не могли, а после все едино нашли, как ниточка не завивайся, а все кончик найдется». Сколько лет, как его убили? Спросил Корсаков. Сейчас посчитаю, ответила старуха, наверное, мысленно начала подсчитывать, потом сказала. Мне милок сейчас вроде бы за восемь десятков. А тогда вроде бы под тридцатку миновала. Аккурат мой старшенький тогда в школу пошел учиться. С той самой поры мы гусином стали называться. «Выходит, вы тоже, Киргетова?» — спросил Корсаков. Старуха с готовностью кивнула головой. «Я ж тебе говорю, милок, у нас все в деревне Киргетовы. Только не думай, не родичи мы. Просто, как теперь говорят, одну фамилию носим». «Однофамильцы», — одним словом, — вставил Корсаков. «Вот-вот, оно самое. Так кого ж тебе надобно? Какую такую Дусю?» Ты мне скажи, где она живет? — Где живет? — Тогда, когда я ее знал, она жила неподалеку от опушки леса. — На самом краю? — Вроде недалеко от края села. — Так, стало быть. — Одна жила? — Одна. Муж у нее на фронт ушел. Двумя темными худыми пальцами старуха вытерла узкие в сборочку губы. — У нас, милок, в ту годину все мужья на фронт ушли, все как есть. — Она с мужем жила недолго, — вспомнил Корсаков. Потом он ушел от нее, уехал в районный город какой-то, к продавщице ушел. А она, Дуся, осталась жить с его родителями. — Постой, да это не как Дуся, Савелия жена. — Ну да, она самая. Старуха оживилась, выцветшие глаза ее просветлели. — Как же? Она летость так их и схоронила, стариков обоих, а мужик ейный ушел тадысь на фронт. — Где она? — спросил Корсаков, Внезапно почувствовал, как часто иголка забилась в сердце. Вот ведь как бывает, казалось бы, столько лет не виделись, и каждый жил по-своему, отдельно один от другого, а тут от одной лишь мысли, что сейчас, через несколько минут он увидит Дусю, встретится лицом к лицу с ней, стало душно и трудно дышать. «Должно быть, правда тогда, — сказал он ей». Ты вошла в мою жизнь, и никогда из нее не выйдешь, пока я жив. А она ничего не ответила ему, только поглядела на него. И он понял, что он тоже вошел в ее жизнь навеки веки вечные, вошел до того самого часа, пока будет жить. Какая она стала! Наверное, изменилась, постарела, — подумал Корсаков. Наверное, оба мы друг друга не узнаем, что она меня, что я ее. Неправда. Я ее узнаю. Я сразу ее узнаю, не могу не узнать. — Нету Дуси, — сказала старуха. Уже, кажется, осмой год пошел, как померла. — Кто? — Дуся? Голос Корсакова Упал почти до шепота. Неужели нет ее? Так и ушла, не дождавшись его, не дождавшись встречи с ним. «Восьмой год», — повторила старуха. «А может, и все девять, что ли?» «Малость запамятовала я».